Подобное чувство при первом посещении незнакомого еще вертепа необходимо испытывает каждый неофит, каждый будущий кандидат на Владимирку, только что задумавший свой первый шаг к преступлению. А из низенькой дверцы в буфете выходил между тем застоечный ярославец в сопровождении темной личности с физиономией отчасти перетревожившейся. «Ну, полно спать!» «Аль не прочухался еще? Ползи, что ли, черт!» — говорил он, оборачиваясь в пол спины к этому темному субъекту, который подвигался вперед весьма неохотно. «Да кто спрашивал-то?» — послышался его хриплый, заспанный голос. «А мне почем знать? Тебя спрашивал. Возьми зенки в граблюхе, да и зеть вон сквозь звенья. Может, и фигарис какой?» — отвечал Ярославец, становясь за стойку и принимая такой вид, как будто ничто до его милости не касается. Темная личность подошла к правой двери, плотно приблизила лицо свое к темным цветным стеклам и осторожно стала смотреть, сквозь них в чистую половину. — Который это? — Что в шельме комлотной сидит, что ли? — спросил он, разглядывая посетителей. — Тот самый, гляди, не фигарис ли, каплюжный? — предостерег его буфетчик. — Нет, своя гамля, — успокоил смотревший субъект и смело направился в чистую половину. Свидание друзей, как и должно предполагать, было весьма радостно, особенно со стороны Бодлевского. За порцией селянки, сопровождавшейся целым графином Померанцевой, он объяснил Юзичу свою настоятельную нужду и ни тот, ни другой не заметили, как сидевший поодаль неизвестного звания человек все время незаметно наблюдал за ними, стараясь вслушаться в каждое их слово. Юзич по выслушании дела сейчас же скорчил из себя солидно важного человека, в котором нуждаются и от воли которого зависит надлежащее решение, и стал озабоченно потирать свой лоб, как бы обдумывая затруднительное дело. Мазурики вообще любят в таких случаях напускать на себя важность и детски рисоваться, хотя бы перед самим собою, своим выдуманным значением. Люди всегда склонны обманывать и себя, и других тем, чего у них не хватает. «Это я могу», — наконец заговорил он с расстановкой, стараясь придать своему слову и вес, и значение. Да, -с. Это в нашей власти. Только с одним человечком повидаться надобно». «Трудно, но смогу, зато уж магарыч с тебя, да и другим заплатить придется». Бодлевский беспрекословно согласился на все условия, и тогда Юзич встал и подошел пошептаться к той темной личности в Висмундире, которая водила красным носом своим по строкам полицейской газеты. «Другу, Борисычу», — проговорил Юзич, подавая ему свою руку, — «клей есть». «Ой ли, клевый аль Яманный? отозвался друг Борисыч, изобразив на широких губах своих улыбку алчной акулы. «Не бойся, чертова перечница, коли я говорю, так значит клевый. А как пойдет в слам, аль в розницу?» «Известно, в слам. Тебе, коли сам работать станешь, двойную растырбаним. Вот видишь, Мухорта, что со мной сидел, — пояснил ему юзич, — так вот, ему темный глаз нужен». «На кого?» На себя? Спросил Борисыч. Нет, Марушей нужно. И они ушли в другую комнату, продолжать свое секретное совещание. Через несколько минут Юзич возвратился к Бодревскому и объявил, что вечером будет все готово, чтобы он к девяти часам являлся в Ерши, а пока вручил бы ему задаток. На извозчика, мол, мол, надо съездить в Полторацкий переулок, в Сухаревский дом. К Виллинцам из 31-го номера, потому тот, кто станет подделывать паспорт, весь свой инструмент и материал проиграл в трэнку одному человеку из Виллинцев. Ну так и того, значит, надо будет выписать, чтобы с материалом явился. Замечательно, что мазурики не только с посторонними, Но даже и между собою в разговоре о каком-либо отсутствующем товарище постоянно избегают называть его по имени, а всегда говорят несколько неопределенно, стараясь выражаться более местоимениями «тот», «этот», «наш» или существительными вроде «знакомый человек», «нужный человек» и тому подобными. Бодлевский щедро дал задаток и, выйдя за дверь, напутствуемый приветливым уже без недоверчивости поклоном буфетчика, опрометю бросился домой, не будучи в силах сдержать свою радостную улыбку, так что, узнавший его сонливый будущник, только крякнул, да ухмыльнулся и послал ему в спину такой смешливый лукавый взгляд, который как бы говорил «Поди-ка, друг любезный, сорвал я с тебя нынче уху с ершами, а попадешься ко мне на лапу, так стяну и леща со щукой».